100 долларов. С Гугу у Маро была странная связь, и я как-то развёл её на разговор об этих отношениях. Кое что я уже слышал от мамы, но Маро рассказала мне, как она им завладела. Ей хотелось за него замуж, но его отец был против нашего брака. Я была хромой и у меня не было приданого, так что мы с Гугу по встречались, но женился он на одной селёдке, худой как твоя мать. Но он продолжал ходить ко мне. Я знала, что в один прекрасный день он от меня окончательно уйдёт. У меня было много поклонников. Я их всех отшила. Хотела остаться с ним. Однажды ко мне пришла Сильва и посоветовала его приворожить. Была у меня такая подруга, ныне покойная. Она дала адрес одного человека, который владел магией. Я была в отчаянии и решилась на этот шаг. Пошла к нему домой. Человек посмотрел на меня, попросил сесть и дал кофе. Потом я ему рассказала, чего хочу. Он попросил фотографию Гуга. Сильва меня подготовила, и я взяла фото на всякий случай. Достала его из сумки и дала ему посмотреть. Он внимательно его разглядывал, наверное, минут пять, пристально, потом написал что-то на желтой бумажке, притом писал задом наперед и протянул мне эту бумажку. Я посмотрела, там каракули какие-то, ничего не понятно, как арабские буквы. Человек сказал, чтобы я бросил эту бумажку в стакан с водой, потом дала бы Гуга оттуда попить, когда он попросит. Я спросила, а если не попросит? А он так уверенно говорит, мол, попросит и будет с тобой, пока не перейдет за воду. Я спросила, что это значит, перейдет за воду? какую воду, когда перейдёт. Человек посмотрел на меня и сказал: "Потом всё поймёшь". Я заплатила ему и пошла домой. На следующий день Гуга, как по плану, приходит ко мне. Мама ушла куда-то, я была одна. Он сел, было жарко. И представляешь, попросил воды. Я тут стакан с водой держала в шкафу, чтобы никто не вылил. Вышла на кухню, открыла шкаф. Думала, сейчас достану эту чёртову бумажку и дам выпить. Но представляешь, бумажка растворилась. Меня охватила дрожь, но я собралась и понесла ему эту воду. Гугу жадно выпил, пожаловался, что она тёплая, потом попросил поесть. Я налила ему холодного спаса. Он поел и ушёл. С тех пор он всегда 30 лет был со мной, покупал для меня продукты, особенно хорошо выбирал сыр на базаре. Гугу же был часовщиком, и будка его стояла у входа на базар. Всегда, как только закончит работу, позвонит с уличного автомата, мол, что нужно купить. В общем, он стал моим мужем. Только что не спал у меня дома. Вардануш его тоже любила. Хотя все соседи знали, что он мой, я оставляла дверь в подъезде открытой, чтобы он не стучался. Потом, когда уходил ночью, я за ним запирала. Однажды он меня отвёз на Чёрное море. Это было что-то. Мороё иногда давала паузу, как бы растягивая удовольствие, набирала воздуха и продолжала. Мы лежали на песке, все на меня засматривались. Я была в теле, не то что твоя селёдка мать или его чехоточная жена. Он ревновал, но что я могла поделать? Когда Маро говорил о ревности, она превращалась в девочку. Один раз даже побил меня за то, что на меня смотрят. Я понимала, что он без меня жить не может, и прощала ему всё, даже побои. Он всегда меня провожал домой с работы, но не шёл со мной рядом. Его лысина блестела то на том тротуаре, то под тем фонарём. И так до самого дома, почти каждый день. Она говорила правду. Я сам его видел. Когда ещё ребёнком ходил с ней из бани домой, она мне показывала: "Вон, Серёжек, видишь, блестит голова лысая". Я понимал, что Гугу за нами следит, и это ей нравилось. Я знал, что об этом нельзя говорить папе. Это был наш с Моро секрет. Вот так вот, Серёжик, так мы и прожили. Прав был тот человек. Гугу ушёл от меня 7 лет назад, когда уехал за воду. Я только сейчас поняла, что это было за океан, в Америку. Я сперва не понимала, почему он мне оттуда не звонит или не пишет, вообще нету новостей. Очень переживала, но потом поняла, в чём дело. Он будет с тобой, пока не перейдёт за воду. Когда Марау мне это рассказывала, ей было 86 лет. Через год она умерла. Как-то я опять приехал в Ленинока на её навестить. Она сидела слепая и счастливая. Я спросил, что случилось. Она достала из кармана халата 100 долларов и гриву показала их мне. Это Сюзан принесла. Гуго приехал дом продавать и дал ей, чтобы она мне передала, но с Волоч не звонил. И Сюзан говорит, что он уже уехал. Я оставлю их на чёрный день. Она была счастлива, но грустна, говорила: Ну хоть бы позвонил предатель. Ну да ладно, бог с ним. Главное, что жив здоров и вспомнил